Глава тридцать седьмая. Оба увидели, что одна из дверей приоткрыта. Оттуда тянуло холодком. В этой комнате жили двое. Соседка с неандертальским лицом и ее муж, у которого дырка в легком. Они, похоже, сегодня еще не топили. Шурка не выдержал. Заглянул. Почувствовал на затылке дыхание Тани. Соседка лежала на кровати, отвернувшись к стене. Свисало одеяло. Поверх него, разбросав рукава, обхватывала хозяйку шуба. Под ней не было даже видно, как та дышит. Сосед лежал на диване под атласным одеялом, одеяло вздымалось и опадало. "Спят", шепнул Шурка. Голос его отскочил от стен неожиданно звонко. Из комнаты куда-то исчезли вещи. Не было колченогих табуреток, не было алюминиевых мисок, примус тоже исчез. Пустые объятия раскрыл большой шкаф с золотым кантом. Стол показывал скрытое прежде под скатертью зелёное сукно. Его резные ножки попирали голый паркет. Стол и шкаф выглядели у себя дома на фоне украшенного потолка и потемневших атласных обоев. Опустевшая комната показалась Тане удивительно красивой, с неё будто смыли тряпкой налипшую грязь чужой жизни. И теперь она тихо выжидала, когда исчезнут те двое, что лежат. Неногие уцелевшие вещи словно сбежали на последний островок. Железную кровать с шарами и там уложили свою изгнанную королеву. Столы и шкаф торжествовали победу. Тане стало не по себе. Она ткнула Шурку кулаком в бок. Ничего глазить. Они вышли в коридор. Таня, ты что? Но Таня уже повернула ручку другой комнаты. Из неё тоже вдохнуло сырым осенним холодком. Шурка осёкся. Победитель сразу бросался в глаза. Большой полосатый диван смотрел на них без злобы и без страха. У бугеш-кавчика, украшенный белой краской, жался в углу и казался кроликом, запертым в клетку с тигром. Подоконник показывал просторную спину, а паркет узор. А вот соседки с косой не было. В комнате явно никто не жил. "Ты давно её видел?" "Не помню", признался Шурка. Странно. Значит, уже трое. Она, ещё та через дверь, ещё Колпаков. В смысле? Их нет. Уехали, пока нас дома не было. Да, наверное. Тускло блестели засаленные обои. Комната выглядела отдохнувшей и всем своим видом как бы говорила: "Погодите, я только умоюсь, тогда и поговорим". Таня испуганно закрыла дверь. И хрустнувшему железному язычку тотчас ответил хруст ключа к вартирной двери. Таня и шурка отпрянула от комнаты. Фигура на пороге потопала, отряхивая боты. На ходу тускло отразилась в высоком зеркале шапка и деревянных кудрей. Стала разматывать платок. Потом обо что-то споткнулась и голосом манье сказала: "Это что? Столярный клей?" Быстро откликнулась Таня. "Фу, напугали." Маня не заметила их в полутьме. Впрочем, она туда и не смотрела. В руках у Мани были плитки, и она глядела на них жадно. — Сама вижу, что столярный клей. Что же это он у вас на полу? Но протягивать Таня не спешила. — Разве ж так надо? — бормотала Маня, а пальцы не разжимала. — Давайте-ка мы его сейчас же и сварим. — Клей? Что-то сегодня все немного ку-ку, — подумал Шурка. — Зачем? — Маня засмеялась. «Я вам сварю!» И, не снимая бот в пальто, протопала на кухню. Большую плиту давно не топили. Маня развела примус. Он пыхнул, показал корону из огоньков. Маня отломила от плитки клея куски, залила водой. «Да нам вроде и клеить нечего», — замялась Таня. Но Маня не слушала. Она помешивала ложкой, добавила в клей лавровый лист, помяла между пальцами и высыпала в кастрюлю какие-то сухие травки, И все улыбалось клею. Сняла кастрюлю, наклонила за ушки. Жижа почему-то пахла бульоном. Маня осторожно перелила ее в тарелку. В другую, в третью. Отварива валил пар. «Теперь...» — помешала она ложкой в тарелке. «Надо это все поставить на подоконник, чтобы застыло. И утром, пожалуйста». Но что случится утром, не договорила. а принялась загребать ложкой и быстро есть. Ложка звякала о тарелку, а зубы... Маня ела, обжигаясь, стоя, притоптывая от нетерпения, шмыгая раскрасневшимся носом. Ложка несколько раз стукнула по дну, и только от ее пустого звона Маня опомнилась, облизнула губы. «Извините», — сказала она. Шурка и Таня уже не думали, что она склеится. Они во все глаза уставились на оставшиеся тарелки. Маня сняла пальто. От еды ей сразу стало жарко. "Бобка", закричала Таня. "Бобка!" Все трое сели за стол. Одну тарелку Шурка отнёс в комнату и поставил на подоконник. Тётя Вера придёт с работы, а тут обед. Он надеялся, что это смягчит тётю Веру перед разговором о Мишке. Маня ложкой перекладывала из двух тарелок в ещё две. Таня с Шурка бобкой и бублик следили за её движением, не отрываясь. Если бы сейчас завыла сирена, они и то не отвлеклись бы. "Боблику можно и поменьше", воскликнула Таня. Ложка замерла, сдвинулась и опрокинула жижу в бобкину тарелку вместо бубликовой. "Теперь здесь меньше", показал Шурка. Ещё пару поправок, и наконец все согласились. В тарелках стало порвно. Шурка не стал возиться с ложкой, а просто взял тарелку обеими руками и выпил варево через край. Какой вкусный клей! Таня почувствовала, как живот перестал болеть. Стало хорошо и тепло. И только тогда добродушно спросила: "А клей что? Можно есть?" Маня не ответила. В дверях кухни стояла соседка. На плечах у неё было ватное одеяло, очки тускло отсвечивали. Опять, наверное, пришла орать про собаку, которая разносит бактерии. Но соседка не орала. Она стояла и шевелила ноздрями, вбирала запах мясную, крупный лавровый дурман. Столярный можно. Его из костей варят, тот же бульон, сказала Маня, не сводя глаз с соседки. Вот здорово, воскликнул Шурка. Хороший клейчик, радовался Бобка. «Одну плитку я беру себе!» Капризно перебила Маня. «За работу!» «И лавровый лист был мой! И укроп! И керосин я свой тратила!» Таня, как старшая, сказала. «Конечно!» Неподвижные глаза смотрели на них, не отрываясь. Соседка сжимала на груди края одеяла. Очки слегка запотели. «Даже две плитки!» «За керосином ноги отвалятся стоять!» Переменила решение Маня. Тарелку бублика она не выпускала из рук. «За керосином ноги отвалятся стоять!» Таня подумала, что за такой обмен тётя Вера не похвалит. Быстро собрала оставшиеся плитки и сунула себе за пазуху, оцарапав кожу. Маня это в не видела, она всё глядела на соседку. Бублик ни то зевнул, ни то взвизгнул. Он стоял на четырёх шатких лапах. А бублик-то старый, подумал Шурка. Дядя Яша ведь подобрал его. Откуда им знать, сколько собаке лет? Бублику, дайте, напомнила Таня. Маня очнулась, уперлась рукой в бок и, тяжко согнувшись, поставила тарелку на пол. Бублик опустил в нее морду. И тотчас соседка метнулась на опережение. Одеяло летело за ней плащом. Она упала на колени, гулко стукнув ими по полу. Подползла на четвереньках, теряя одеяло. Отпихнула собаку, схватила миску обеими руками и одним махом опрокинула ее себе в рот. Варева пролилось ей на грудь. Соседка быстро подобрала его пальцем, потом наклонилась и... Я обсасывала кофту.